Глава 24. Золото пса и жуткий вой. Долго ждать не пришлось. Не прошло и 15 минут, как на пса несколькими щедрыми порциями обрушился целый водопад опыта. Судя по всему, какими бы крутыми ни были китайские драконы в состязании новичков против элитной NPC-стражи короля полуволков, эта слаженная группа не продержалась и 10 секунд. Получен пятьдесят четвертый уровень персонажа. Получен пятьдесят пятый уровень персонажа. Доступен новый навык. Получен пятьдесят шестой уровень персонажа. Получен ш е с т д е с я т ы й уровень персонажа. Доступен новый навык. Получен шестьдесят четвертый уровень персонажа. Получено тридцать шесть свободных очков характеристик. Миллион с копейками очков опыта получен менее чем за десять секунд. Одиннадцать уровней разом! Я поднял морду к потолку и торжествующе завыл. Рядом в тюремной камере катался по соломе и п р о н з и т е л ь н о визжал от переполняющих его эмоций черный котяра башкир разом прокачавшийся до шестьдесят второго уровня. Отличный вклад в общий результат! Тем более, что остальные розовые лисята буквально пару минут назад выполнили какой-то взятый рано утром в гильдии наемников квест и получили по уровню. Алиса так и вовсе два. И так что у нас в целом по группе? Я открыл вкладку управления отрядом. Пёс был 64 уровня, башкир 62, тролль Грым 55, эльфийка Фантом 54, ф и н е к а Алиса 50. -го. Средний уровень розовых л и с я т в вырос до 57-го, неплохо, очень даже неплохо. Я с волнением открыл форум игры и ознакомился с текущей ситуацией в турнире. Наша команда переместилась с далекого 84-го места на уже более-менее спокойное 58-е и кажется обезопасила себя от вылета с турнира в этот игровой день. даже если розовые лисята ничего до вечера делать больше не станут, набранного опыта вполне хватало для попадания в число 80 лучших команд и сохранения участия в турнире. Очень хорошо. Признанные лидеры китайские драконы действительно выбыли. Каждую секунду на форуме появлялись все новые и новые темы, посвященные этому громкому игровому событию. Именно падение лидеров турнира новичков стало сейчас самой обсуждаемой новостью, и на фоне этого возвышения лисят осталось абсолютно незамеченным. Ради интереса я ознакомился с комментариями в теме про китайских драконов. Игроки и зрители дружно сходились во мнении, что у молодой команды банально не хватило репутации для встречи с королем, и желание игроков встретиться с членами правящей династии показалось бдительной охране подозрительным. Произошла словесная перепалка, переросшая в драку, и высокоуровневые NPC телохранители буквально в несколько секунд порвали молодых игроков, отправив всю девятку на перерождение. Винить в случившемся китайские драконы могли только себя и свою самонадеянность. Никто их на опасную аудиенцию к королю к Джуниму VII не тянул. Я усмехнулся, о с к а л и в волчьи клыки. Устранить главных конкурентов и при этом остаться вне подозрений – чистая работа. А тут еще и первые последствия прилетели. Пёс охнул и согнулся под придавившей его тяжестью кожаный кошелек опасно затрещал, а затем и вовсе лопнул. Еще бы, 1700 золотых монет, при весе каждой весьма крупной монеты примерно в 25 граммов, это же 42 к и л о г р а м м а золота. Монеты просыпались на грязную солому, Башкир дернулся было, но под моим грозным взглядом вор остановился и даже отодвинулся подальше в угол камеры, отвернувшись от соблазнительно рассыпанных по полу золотых круглишей. Пожалуй, самое время было звать тюремщика и сообщать о желании двух узников искупить вину, выплатив положенные законами штрафы. Но сделать это я не успел. Яркий свет болезненно резанул привыкшие к темноте глаза в полутемной тюремной камере, словно зажегся мощный прожектор. Я поспешно отвернулся и прикрыл лапой морду, однако успел заметить, как огромная ангела-подобная фигура попыталась было возникнуть в тесной камере, но, похоже, не учла свои габариты ни по высоте, ни по б о г а т ы р с к о м у размаху плеч. С грохотом посыпались тяжелые камни. В низком потолке тюремные камеры образовалась ведущая на верхний этаж дыра. Ангел в белоснежных одеждах муть угнулся, короткой фразе продемонстрировав знание всего короткого списка нецензурных слов английского языка, и срочно начал уменьшаться в размерах. Но вызванные его появлением разрушения никуда не д е л и с ь и мы с башкиром одновременно увидели еще один уходящий непонятно куда темный проход в стене за обсыпавшимися камнями. Возле самого потолка оказывается существовал старый вентиляционный туннель, позже кое-как заделанный цементом и прикрытый тонкой каменной плитой. Вот он, подразумевавшийся игровыми алгоритмами путь на свободу, который мы с башкиром безуспешно искали. Я с укором посмотрел на Вора. Тот ранее заверил меня, что тщательно простучал все стены тюремной камеры и никаких скрытых проходов не нашел. Черный кот под моим недовольным взглядом испуганно поджал уши и попытался оправдаться. Так высоко же я д от е х камней не доставал и за своего малого роста. Ладно, проехали. Я перевел взор наявившегося админа игры, который все никак не мог определиться с формой и размерами тела. Крохотный ангел показался администратору несолидным, отчего за следующие секунды гость сменил несколько обличий и остановился на крысином короле, крупном зубастом грызуне с тремя головами в золотых коронах. Осмотрел произведенные им самим же разрушения и смущенно улыбнулся. Выглядело это так, словно все три крысиные головы синхронно оскалились, показав острые зубки. Затем все три головы хором заговорили тонюсенькими голосками. Ладно, чинить никакого смысла нет, поскольку вы все равно, все равно вскоре отсюда в ы б е р е т е с ь Ты понимаешь, пёс, почему я здесь? Из-за темы на форуме, где я предположил вмешательство администрации и скорой крах китайских драконов. к р ы с и н ы й король заметно смутился. Похоже, модераторы форума и администраторы игры не заметили эту тему на фоне множества других, и сейчас представитель администрации срочно пытался понять, о чем вообще я говорю. Да, и и за темы на форуме тоже. Через десяток секунд проговорила средняя голова в самый крупный из трех золотых корон. Неэтично с твоей стороны было прикрывать свои игровые планы ссылкой на создателей игры и тем более делать на этом деньги. Неэтично? Дело, на удивился я, а покажите мне пункт правил, в котором описан запрет на упоминание администрации игры и высказывание собственных мыслей. Из-за подобных действий такой пункт вполне может вскоре появиться, заговорила была правая г л а в а но средняя ее перебила. Вопрос этичности игровых действий оставим на потом. Мы даже согласимся, что действовал ты по-своему красиво, использовав предусмотренные игрой механизмы передачи информации между NPC. Но пёс из забытой стаи нельзя вот так ультимативно вычеркивать из турнира не устраивающих тебя конкурентов. с ч и т а я это официальным предупреждением. За турниром следят миллионы зрителей наших потенциальных игроков в будущем. Вступила в дискуссию левая голова к р ы с и н о г о короля, и я готов был положить голову на заклад, что этот третий голос был женским. У команд фаворитов есть множество поклонников. Подобный крах к у мира, когда команда фаворит оказывается полностью беспомощной и неожиданно погибает, портит впечатление зрителей от игры и лишает нас множество новых игроков. Думаю, в глубине души ты это понимаешь. Понимаю. Согласился я к и в н о в зубастой башкой, но в то же время считаю глупостью не з а д е й с т в о в в а т ь для победы в турнире абсолютно законные, разрешенные игрой методы. Почему я должен давать фору и без того сильным противникам и отказываться от потенциального опыта и трофеев? Точнее, я сделал паузу, посмотрел в черные глаза бусинки поочередно всем трем головам к р ы с и н о г о короля и закончил мысль. Я согласен не использовать два оставшихся у меня свитка против других команд турнира, но считаю справедливым получить за это определенную компенсацию, поскольку немедленного возражения от администраторов не последовало, я о с м е л е л и продолжил. У пса есть интересный квест на оспаривание прав на трон. Борьба за власть всколыхнула бы города и поселки королевства зверо-людей, создала бы множество необычных квестов для игроков, что в целом существенно подняло бы интерес к игре. Так почему бы волчьим шахтам не стать первым городом, который п р и с я г н е т новому претенденту и встанет под мои знамена? Средняя голова закашлялась, возможно таким образом скрывая смех, а потом проговорила забавным пескявым голоском. Пёс, лично мне ты весьма импонируешь как игрок с большими амбициями, к тому же привыкший мыслить масштабно и нестандартно. Но считаю, что получить в свое распоряжение целый город – это явный перебор. Максимум, что могу предложить, дам подсказку, где искать волчью королеву Велену с в о е н р а в н у ю неофициально до сих пор сохраняющую за собой титул законной королевы. п с у полезно будет с ней встретиться, узнать список ключевых NPC в этом игровом задании и понять все тонкости очень непростой борьбы за трон. Интересно? Да, пожалуй, мне это действительно было интересно и полезно, что я и подтвердил администратору. р ы б а ц к и й поселок, развязавшийся булинь. Открой карту. Я поспешно открыл игровую карту и обратил внимание на далекую светлую точку посреди черных неизведанных еще псом территорий. 370 километров от Волчьих шахт, причем практически строго на юг. Это же очень далеко, а главное совсем не по пути к древу Миров и к Дросилю, куда я изначально собирался постепенно смещаться в процессе игры. Придется или откладывать встречу со скрывающейся королевой в е л е н о й до непонятно каких времен, или полностью менять свои планы. Я убрал карту, собираясь выторговать у админов игры другую, более полезную компенсацию, но так и замер, с отвисшей челюстью. Мой пес стоял на площади города Волчьи Шахты неподалеку от здания гильдии наемников. Рядом в непонятках озирался Башкир и трое других розовых лисят. Похоже, служебной командой весь наш отряд только что телепортировало в эту точку. Выполнено задание Зловещая репутация три из четырех. Обвинение в убийстве с вашего персонажа снято, статус преступника снят, получено 112 500 очков опыта, получен 65 уровень, доступен новый навык, получен 66 уровень, получено 42 свободных очка характеристик. Рядом запрыгал от радости Башкир, кажется, Хаджит тоже выполнил игровое задание выбраться из тюрьмы, по крайней мере новый 63 уровень вор только что получил. И было очень похоже на то, что все золотые монеты Пса сохранились. Свобода была приобретена без выплаты штрафа. Но я ощупал себя, заглянул в сумку и даже похлопал по карманам. Где моя книга? закричал я в пустоту, несколько не сомневаясь, что админы все еще наблюдают сейчас за мной. Непрочитанная мной книга про приключения хвостатого п р о й д о х и не появилась, зато возникло новое игровое сообщение. Доступен новый навык. Что ж? Такой вариант, как будто пес уже прочел книгу и получил очко навыка, меня также устраивал. Причем это было уже четвертое упса не распределенное очко навыка и еще одно, пятое, можно будет получить после выполнения задания на перекрестке дорог. Просто фантастика! Ничего себе! нарушила молчание наша ушастая лисичка Алиса, оглядывая меня и кота Башкира. Пес, ты так быстро прокачался за это утро. Я тоже хочу в тюрьму. Всех розовых лисят интересовали наши дальнейшие действия, и я как командир отряда озвучил ближайшие планы. Относим украденную бронзовую статуэтку в храм богини Волчицы и получаем за возвращение с в я т ы н и какие-то полезные плюшки. Далее всей компанией навещаем одного з о р в а в ш е г о с я одноглазого котяру и объясняем Хаджуту, насколько он был неправ. Эту часть плана Башкир активно поддержал и даже заявил, что сам лично хочет перерезать своему сородичу горло. Потом отправляемся к поселку е н о т о в и берем квест с постоялым двором папаши Ворха. Наши уровни уже позволяют выполнить это сложное и опасное задание. После чего прощаемся с волчьими шахтами, поскольку мы уже переросли местные уровни и предлагаемые игрокам задания, и уходим на юг к морю и пиратским островам. Там и монстры посложнее, и задания поинтереснее, и есть возможность потянуть за ниточку цепочки уникальных связанных с борьбой за трон квестов, которые имеется у пса из забытой стаи. И если все у нас получится, опыта и новых уровней будет достаточно для продолжения борьбы в турнире новичков, а возможно и для победы в турнире. Возражений ни у кого из розовых лисят не возникло, мое предложение было поддержано всеми. Но прежде чем Псу приступать к выполнению всего вышеописанного, нужно было заняться распределением накопившихся очков характеристик и очков навыков. Четыре очка в интеллект нужно было отодвинуть потолок, в который уперся навык изучения предмета. Надеюсь, это последние очки в интеллект, после чего определением предметов и поиском слабостей у противников будет заниматься наша эльфийка Фантом. В принципе, она уже согласилась на такую работу для членов группы, тем более что интеллект для мага иллюзий являлся приоритетной характеристикой. Тринадцать очков в телосложении. Поднимаю эту важную для бойца ближнего боя характеристику до п я т и и з оставшихся д в а д п я т очков десять вкладываю в силу и пятнадцать в ловкость. Количество очков здоровья у пса увеличилось до в о с м с о т шестьдесят ш е с т уже более-менее нормальный запас. Персонаж не с к л е и т ласты от одного-двух пропущенных ударов. Количество очков выносливости увеличилось до 310, тоже неплохо. в ы н о с л и в о с т и хватит и на долгий бег, и на сражение с большинством монстров. Теперь нужно было разобраться с очками навыков. Сразу два очка вкладываю в усиление когтей основной атаки пса. Прокачиваю до третьего уровня усиление урона и до второго уровня шок. Теперь с каждой следующей атакой когтями мой персонаж увеличивает наносимый противнику урон на три процента. Одновременно с этим увеличилась и вероятность нанесения дополнительного урона магии воздуха и сила этого эффекта. Теперь пора было подумать и об усилении защиты. Выбираю специализацию б л ю р (размытость) к навыку уклонения. Контуры пса для противников станут видны нечетко, что серьезно усложнит задачу противникам, особенно всяким д а л ь н о б о е м вроде лучников, метателей дротиков и арбалетчиков. И, наконец, поскольку навык легкая броня прокачался до десятого уровня и появилась возможность выбора к нему специализации, беру укрепление брони первого уровня. Это и усиление прочности элементов экипировки, противнику труднее будет их разрушить, и увеличение поглощения урона. Все. С игровыми очками закончил. Теперь настал а п а р а тратить деньги, которых накопилось столько, что пес даже передвигался с перегрузом. Для начала я поинтересовался у своих спутников, не нужно ли одолжить им денег на экипировку. Вопрос предназначался прежде всего троллю Грыму, который, насколько я знал от его для н а у к спутницы, вчера испытывал финансовые трудности. Но мой быстро регенерирующий друг неожиданно отказался от денег, заверив лидера отряда, что уже самостоятельно решил все финансовые проблемы, расплатился с эльфейкой и даже выкупил обратно своего редкого игрового помощника. Пиксивиги действительно подтвердила, что Юрки и Желтый Дракончик снова с о п р о в о ж д а е т Тролля. Раз так, настаивать я не стал и предпочел не лезть в личные дела моего могучего спутника и выпытывать, откуда г р ы м раздобыл финансы. Скорее всего, задонатил в игру, хотя это его личное дело. Почему бы и нет, если средства позволяли. А вот вор возможностью получения денег взаймы заинтересовался и попросил сто сорок золотых в долг для покупки экипировки и новых воровских инструментов, прежде всего комплекта хороших отмычек с магическим бонусом на успех взлома. Я, хоть и знал черного хаджата всего-то три часа, но одолжил башкиру деньги, очень при этом надеясь, что х в о с т а т ы й вор не скроется с моим золотом в неизвестном направлении. Первый на моем пути попалась лавка магического снаряжения, и я занялся прокачкой своих крылатых игровых помощниц. Магические руны Увеи улучшения не требовали, а вот Виги на фоне своей сестры смотрелась откровенно жалко. Поэтому меняю дешевый магический светлячок на полноценный волшебный фонарь с радиусом яркого света в 10 шагов. Причем яркость света можно было регулировать и даже при желании полностью отключать, если, например, стояла задача подкрасться к противнику незаметно, что выгодно отличало руну стоимостью в 50 золотых монет от дешевого и тусклого аналога за три серебрушки. Руну неслышный шаг я заменил более продвинутым аналогом воин тени, которая не только глушила звуки шагов, но и брецание оружия, шорох одежд, а также разговоры членов отряда в радиусе пяти шагов. И, наконец, в последний третий слот я приобрел для Виги полезнейшую руну картограф. На карте хозяина открывались темные области, которые посетила летающая пикси, причем с какой-то вероятностью отрисовывались установленные ловушки и даже тайники с ценностями. Виги была счастлива, но вот ее к р ы л а т а я сестра несколько обиделась, так что пришлось задабривать Вею и покупать ей скин снежной королевы в меховой шубе, рукавицах и валенках. Смотрелось крылатая Пикси в таком наряде несколько комично, но главное недовольство было снято, и у Пса с его двумя крылатыми помощницами снова наступили мир и полное взаимопонимание. Самому же Псу в вооруженной лавке я купил новый меч-двуручник взамен сломанного в схватке с полулевом. Длинный и острый, с волновидным лезвием для в ы з ы в а н и я эффекта кровотечения, а еще с серебряным напылением, из-за чего оружие способно было наносить урон призрачным, бестелесным созданиям, а н е ж и т и и демонам так и вовсе давало двойной урон при каждом ударе. Данный клинок был доступен лишь игрокам выше 65 уровня и стоил 350 золотых монет, но я посчитал траты оправданными. Также я приобрел перчатки из кожи дикого черного носорога с прорезями для когтей, увеличивающие урон когтями сразу на 15 процентов. Интересной особенностью этих редких перчаток, кроме повышенного урона и защиты лап, было добавление к умениям персонажа навыка п а р и р о в а н и я второго уровня, получить которое мой палач по-другому не мог из-за ограничений игрового класса. Далее непромокаемый темно-серый плащ с бонусами на незаметность, высокие ботинки с шипами в носке, добавляющие плюс два к телосложению и навык альпинист первого уровня. Новая куртка взамен изломаченной, х к сожалению, самая обычная, без магических бонусов, поскольку другой в лавке бронника не нашлось. Также вполне обычные, хоть и достаточно качественные кожаные брюки. На остаток денег я купил флягу, дорожную сумку, продукты, палатку, а также у местного картографа приобрел карты обширных территорий к югу и востоку от города Волчьи шахты. Я активно занимался игровыми покупками, как вдруг внимание пса привлек непонятный вой. Он периодически повторялся и шел откуда-то с улицы. Это еще что за напасть? Что интересно, игровой NPC-торговец в лавке которого пес находился на этот доносящийся с улицы жутковато его и почему-то никак не реагировал. Не сразу, но я сообразил, что странный звук происходит вовсе не в игре. Снял наушники и действительно услышал трель дверного звонка. Похоже, батарейки в устройстве сели, от чего вместо обычной звонка и т р е л и слышалось жутковатое подвывание, способное испугать кого угодно. Но еще больше, чем ж у т к и й вои меня испугала сама ситуация. Половина шестого утра — слишком рано для появления Альбины в этой квартире, да и вообще гости в такую рань не приходят, а хозяина квартиры еще сутки быть не должно. Но кто бы ни пришел столь ранним утром, он настойчиво звонил в дверь, не сколько не сомневаясь, что в квартире кто-то есть. Может, труба прорвалась и я з а т а п л и в а ю соседей снизу? Почему-то именно эта мысль первой пришла в голову. Отсидеться в таком случае не получится, придется открывать, пока недовольные соседи не вызвали жилищно-коммунальные службы взломать двери. Неизбежно возникнут вопросы, кто я такой и что делаю в чужой квартире, но это было все же меньшим из возможных зол. Другие пришедшие на ум расклады были гораздо хуже. Киллеры, полиция, хотя эти бы звонить не стали. Вой снова повторился. Кто бы ни стоял за дверью, уходить он похоже не собирался. Взяв в руку пистолет того блондинчика убийцы, я на цыпочках пошел к двери, осторожно глянул в дверной глазок. Самые разные варианты приходили мне на ум, пока я крался к двери, но такого точно не ожидал увидеть. За дверью стояла рыжая девушка Анита Смирнова с моей предыдущей работы, племянница владельца фирмы, социальный статус А0, представительница элиты современного мира, одна. Ночью в чужом подъезде, не в самом благополучном районе столицы, с пластиковым шлемом на голове и в мотоциклетном костюме. Артур, я знаю, что ты там. Донеслось из-за запертой двери. Я пришла тебе помочь. Это было настолько неожиданно, что я растерялся и открыл перед утренней г о с т е й дверь, при этом пряча пистолет за спину. Рыжая девушка сделала вид, что не заметила пистолета в моей руке и в ы п у л и л а с порога. Тебе нужно срочно уходить, Артур. Моя знакомая из капсульного общежития сейчас на допросе в офисе корпорации. Она уже раскололась и сообщила этот адрес. Через пятнадцать минут сюда приедут силовики от нашей корпорации. Церемониться не станут, сразу начнут стрелять. Так что быстро собирая вещи, уходим. Внизу у самого подъезда стоит мой гоночный мотоцикл. Именно на нем я опередил фургон с боевиками корпорации. Но куда мы поедем? Я совершенно был сбит столку. Сначала ко мне домой. Там тебя искать какое-то время не станут, а потом поедем куда скажешь. Мы в смысле вместе? Ага. Рыжая девушка сняла мотоциклетный шлем и встряхнула гривой огненно рыжих волос. Я взяла на работе двухнедельный отпуск и буду всюду сопровождать тебя. Нужно же мне вернуть лук богини охоты Артемиды, который по твоей вине я потеряла на параде альянсов. Конец первой книги.